Глава 16. Несмотря на все возмущения генерала, сразу вылететь не удалось. Мама нашла серьезную, по ее мнению, причину. Нужно было взять с собой костюм, а перед этим его погладить. Я не понимал, почему офицер возмущается, мог бы и заранее предупредить о своем визите, как и о его причине, или он боялся, что, испугавшись, я сбегу. В общем, удалось уговорить зайти его в дом и попить чаю, пока мама все готовит. Сестра сразу пристала ко мне с требованием взять ее с собой, ей очень хотелось посмотреть на Кремль. Пришлось отправить ее отпрашиваться к маме, но перед этим я послал ей сообщение, чтобы не пускала. Если бы я считал, что эта поездка безопасная, то был бы не против взять с собой сестру, но сейчас я был напряжен, хоть вида и не показывал. Где гарантия, что меня на самом деле хочет видеть глава государства? Ее нет. Возможно, сегодня меня решили захомутать без лишнего шума и отвезти на какую-нибудь секретную базу, где я должен буду выполнять все приказы руководства. Конечно, просто так я не сдамся, но толпой можно любого задавить. Этот генерал не знает всех моих способностей, да и о том, что при таком развитии событий живым я точно не дамся. С другой стороны, не идиоты же в правительстве сидят, чтобы со мной вот так ссориться на ровном месте, мало ли что я могу предпринять. Да и от случайности никто не застрахован. Вдруг случайно убьют при попытке меня скрутить и прощай молодость. Этим людям известно о том, что я постоянно хожу с амулетами, поэтому даже если в руководстве сидят одни предатели, которые только о деньгах и думают, то это не значит, что они не хотят быть молодыми и здоровыми, скорее наоборот. В общем, думаю, что мы все же летим в Москву. Лера, ничего не добившись своим нытьем, вернулась к нам и пристала к генералу, стала его расспрашивать, зачем брат нужен в Кремле. Слова о том, что президент заболел и ему требуется помощь, ее только раззадорили, полилась новая порция вопросов. Удалось вылететь минут через сорок, со мной было пятеро охранников, хотелось взять побольше, но вертолет не резиновый. С большим трудом и этих удалось отстоять у генерала. На все его заверения о том, что я буду в полной безопасности, не обращал внимания. В дороге всякое может случиться, опять нападут бандиты, а вместе будет больше шансов отбиться. Скрипя сердце, офицер согласился. Полет на вертолете мне понравился, очень удобная штука. Шумная, конечно, не без этого, но и плюсов много. Главный из них – это скорость перемещения, и никаких тебе кочек и пробок, да и сесть может почти в любом месте, нам бы такой аппарат в хозяйстве пригодился, только сдается мне, что просто так на такой транспорт права не получить, да и летать не везде можно, иначе бы все денежные мешки на таких механизмах ко мне заявлялись. До Уфы мы не долетели, ничего страшного не случилось, просто выяснилось, что нам туда и не надо». Группа наших вертолетов приземлилась на военном аэродроме, на котором стояло множество самолетов военного назначения. Было несколько истребителей, я видел такие на картинке, но по-настоящему впервые. Серьезные машины. Если пассажирский самолет может развивать фантастическую скорость, то представляю, какие возможности у этих. Немного поглазев на самолеты, я посмотрел в сторону, в которой, по моим предположениям, располагалась столица Башкирии. Действительно, в темноте были видны огни города, зарево от фонарей, в этом мире на освещении не скупились. Вскоре нам дали команду на погрузку. Как я и предполагал, никакого комфортабельного пассажирского самолета тут не было, нашим новым транспортом стал грузовой самолет. Задний рюк открылся, и мы дружной компанией вошли внутрь, вдоль бортов стояли длинные скамейки, впрочем, как и по центру, на них мы и уселись. Что меня удивило, ни у кого из присутствующих не забрали оружие. Вооружены были все, кроме меня. Я в руках нес костюм, да у меня вообще не было огнестрельного оружия. Я даже ни разу из него не стрелял. Нужно как-нибудь попробовать, давно хотелось. Когда мы расселись, люк закрылся, самолет вырулил на взлетную полосу и вскоре взлетел. Я осмотрелся по сторонам. Комфортом тут и не пахло, даже скамейки жесткие, окон нет – поэтому чувствовал себя как в гробу, неприятно. Заметил, что нашему бравому генералу тоже непривычно такое средство передвижения. А вот моя охрана и генерала тоже чувствовала себя очень даже уверенно, видно, им не раз доводилось так летать. Вскоре из кабины вышел один из пилотов и громким криком предупредил нас, чтобы мы готовились к посадке, но как именно мы должны были готовиться, он не сообщил, просто развернулся и пошел обратно на свое место». Была у меня подушка, положил бы ее под задницу, чтобы не больно падать было, в том случае, если пилоты с управлением не справятся. Через некоторое время, по ощущениям, самолет действительно пошел на посадку. Красивую девушку, которая разносит чай со вкусными конфетами, я так и не дождался. Приземлились снова на военном аэродроме, тут даже огни почти все были потушены. На наших глазах погасили посадочные огни на взлетной полосе. Нас ждали. Едва мы вышли из самолета, как всех тут же обускали, оружие у моей охраны забрали, даже мой костюм весь излапали. Проведя все эти неприятные процедуры, нас пригласили в машины, которые стояли неподалеку. Сопровождение генерала осталось на аэродроме, а сам он уселся в один из автомобилей. Несмотря на позднее время, я не хотел спать, всю дорогу смотрел в окно, поначалу ничего не было видно, но потом въехали в ночную столицу и стали приближаться к центру. Несмотря на ночь город не спал, несколько раз попадали в небольшие заторы, благодаря которым появлялась возможность как следует осмотреться вокруг. По мере приближения к центру город преображался, становился чище и богаче. Стали появляться огромные красивые здания, почти полностью отделанные стеклом. Наверное, это во всех мирах так, власть имущие всегда рвутся к центру. Как и предполагала мама, да и я тоже, в Кремль нас никто не повез. «Прибыли мы в дорогую гостиницу или отель. Почему дорогую? Потому что на парковке стояли дорогие машины, а сама находилась близко к центру, на берегу реки. Едва наши автомобили остановились, к нам подошел мужчина в костюме с военной выправкой и пригласил следовать за ним. Часть нашего сопровождения осталась стоять у машин, а часть пошла с нами». В гостинице на нас с удивлением и тревогой смотрели немногочисленный персонал и гости столицы. Моя охрана была без вооружения, а вот наше сопровождение было с автоматами, что и беспокоило людей. Видно, здесь не привыкли к подобному зрелищу. Меня разместили в двухкомнатном номере, а мою охрану в соседнем. Я сразу осмотрелся вокруг магическим зрением. Ну, кто бы сомневался. В двух комнатах находилось четыре видеокамеры, впрочем, надежно замаскированных, я уже научился обнаруживать подобные устройства, они создают своеобразную ауру. У нас дома эти устройства были расположены по всему двору, поэтому было место, где я мог потренироваться. Сходив в душ, я решил лечь спать, но раздался стук в дверь, принесли ранний завтрак или поздний ужин. Быстро перекусив, я лег в постель и уснул. Проспал всего четыре часа, но все равно встал бодрым и свежим». За мной все так же наблюдали, я кожей ощущал на себе изучающий взгляд. Только успел помыться, как раздался стук в дверь. Снова принесли еду. Вскоре прибыли за моим костюмом, решили привести его в порядок перед поездкой. До обеда промочился от безделья, хотел выйти на балкон, но дверь была закрыта. Наверное, ради меня так расстарались. Посмотрел на улицу через шторы, даже отодвигать их не стал. Красиво. Было хорошо видно, что тут строго следят за порядком. После обеда пришел незнакомый мужчина, который принес мой костюм и сообщил, что будет сопровождать меня при поездке в Кремль. Первым делом он попросил меня сдать все магические амулеты, пришлось выполнить эту просьбу, пытаются максимально обезопасить высшее лицо государства. Я быстро переоделся, несмотря на то, что время было обеденное, в пробках мы почти не стояли и добрались до нашей цели довольно быстро. Признаться, я думал, что наша встреча состоится на какой-нибудь загородной даче, но, по всей видимости, у президента были на этот счет другие мысли. Моя охрана так и осталась в гостинице, хорошо, что у двери в мой номер постоянно дежурил один из бойцов, иначе они бы и не узнали, что меня увезли. В Кремль меня везли на неприметной машине без мигалок, на которой я рассчитывал. Впереди и позади от нас ехали такие же неприметные машины явно сопровождение Пока ехали, я глазел в окно на Москву. Столица моей новой родины мне понравилась. Хотя был я тут всего второй раз. Да и по достопримечательностям меня никто не возил. Тут были большие красивые здания, дороги более ухоженные, чем у нас. Но вот эта постоянная суета, она все портила. Люди постоянно куда-то бежали, шумели, водители кричали друг на друга. Не понимаю, зачем люди сюда так рвутся. Хотя в столицу моей империи тоже все хотели попасть. Там было более безопасно, высокий заработок. Вероятно, сюда едут по тем же причинам. В провинции, взять к примеру мою деревню, люди живут беднее, работы нет, а правительство никак эту проблему не решает. Конечно, сейчас все поменялось. Люди, узнавшие обо мне, приезжали устраиваться на работу, причем это ввело мою маму в ступор. Она не ожидала такого наплыва рабочих. К ней обращались не только врачи, но и рабочие с другими специальностями. Было даже несколько предложений о прокладке дороги. Кстати, с одной из бригад удалось заключить выгодный контракт, так что через пару недель к нам начнут прокладывать качественную дорогу. Моя мама развила бурную деятельность и решила открыть еще несколько больниц в других регионах. У нас уже был об этом разговор. На месте управляющих у нее уже были подобраны кандидатуры. Было ясно, что наша больница не справляется с наплывом больных, почему-то многие граждане России стали пользоваться услугами именно наших врачей. Хотя врачей она набрала профессиональных, один только профессор был известен по всему миру. Еще в СССР он провел ряд операций, о которых знали все заинтересованные лица по всему миру. В общем, я был не против открытия новых больниц и закупки в них лучшего оборудования. Несмотря на высокий долг перед правительством, в деньгах нужды не было. Единственное, я ее предупредил, что набором охраны в ее новой больнице она будет заниматься сама. Геннадий Анатольевич от себя отпускать не собирался. Но тут вопрос решался просто. Мама решила обратиться в одно из охранных агентств. Мой брат Дмитрий тоже стал подрабатывать моей секретаршей и теперь решил открыть животноводческую ферму. Был у него друг по имени Артем, который ему и предложил этим заняться. С этим парнем я был знаком. Когда я болел, он безвозмездно дал нашей семье круглую сумму, которую копил на новую машину. Он окончил какой-то сельскохозяйственный институт или колледж и предложил Диме заняться этим делом, причем они уже и землю для этого нашли. От меня требовалось только спонсирование, принимать звонки от серьезных клиентов собиралась его подруга Маша, а мама со своей стороны передала эту почетную должность дочери нашего начальника охраны Валентине». В общем, потихоньку наше предприятие расширялось, завлекая в него новых людей, чему я был только рад. Деньги должны были работать, а не копиться в банках. Да и нужно было, чтобы открывались какие-то дополнительные доходы. Сейчас даже мамина клиника, которая брала за свои услуги приличные деньги, не могла полностью покрыть все сопутствующие расходы. Постоянно увеличивалась охрана, штат врачей уже перевалил за сотню. По мере ввода в эксплуатацию новых корпусов – набирали серьезных специалистов, которые не поехали бы к нам за гроши. Требовались машины скорой помощи, жилье для служащих у нас. В нашей деревне дома все были уже скуплены, и мама загорелась с желанием построить несколько десятков домов. Само собой, на это тоже должно уйти немалое количество денег. Все эти новости я узнавал во время вечерних ужинов, которые мы старались проводить все вместе в кругу семьи. Диву давался, какую бурную деятельность – развили мои родственники. Причем мама не хотела связываться со строителями на стороне. Больно с ними заморочек много. Она собралась набрать к себе на работу целую группу молодых людей, выпускников разных институтов, поставить над ними грамотного человека и пусть трудятся, выполняют заказы. Кремль меня впечатлил. Серьезно. Великолепное сооружение. А внутреннее убранство оставило неизгладимое впечатление. Да уж, умеют местные народные избранники обустроить свой скромный быт. Наверное, над созданием такого великолепия трудилась не одна сотня мастеров. Даже у нашего императора дворец был немного скромнее. А тут сразу видно, как день и ночь думают о благе народа. Перед тем, как пригласить в президента, меня еще раз обыскали. Не доверяют власти своим гражданам. Ох, не доверяют. Ну ладно. Я и без амулетов смогу вокруг себя какое-то время защитную сферу подержать. силу уже позволяет. Это раньше со всеми своими хотелками я берег каждую крупицу магической силы. А сейчас могу немного пошиковать. Меня провели в небольшой зал, по центру которого стоял большой стол со стульями. У входа встали двое охранников, причем оружие в их руках я не видел. Даже удивился поначалу такой расслабленности, но глянув вокруг себя магическим зрением, улыбнулся. В меня целились сразу с трех сторон. В стенах имелись искусно замаскированные отверстия для стрелков, поэтому зря я про местную охрану плохо подумал. Минут через двадцать пришел хозяин этого кабинета, его я видел по телевизору, поэтому сразу узнал. Это и был президент страны, в которую я попал по воле богов. Я встал, чтобы показать уважение этому необычному человеку. Он меня удивил, подойдя и поздоровавшись со мной за руку, приглашая присесть, после чего сам уселся на свое место и стал меня разглядывать. Я же, в свою очередь, молча смотрел на него. С этим человеком нужно держаться на стороже, это не те поместные царьки, которые строят из себя неизвестно кого. В глазах президента виднелся немалый ум человека, полностью уверенного в себе и в своих действиях. Это неудивительно». Удержаться во главе страны такое длительное время глупый человек не смог бы, причем в мире торгашей, а не благородных людей. Вы не могли бы рассказать о своей жизни, неожиданно спросил президент. Но не об этой, а о прошлой. Чем вы тут занимаетесь, я и так прекрасно знаю. Да нечего особо рассказывать, признался я, не ожидая такого вопроса. Родился в семье потомственных магов, окончил академию, был один из лучших учеников потока. Поэтому попал на службу во дворец. Вскоре меня приметил император, который приблизил юное дарование к трону. Через несколько лет один из герцогов решил сам сесть на трон и организовал покушение на императора. Мне удалось спасти нашего правителя. После того, как мятежное войско было разбито, император даровал мне за это титул герцога, и я стал его первым советником. Участвовал во многих войнах, наша империя постоянно с кем-нибудь воевала. Потом императора убили. А его наследнику очень захотелось отрубить мне голову, поэтому пришлось бежать в этот мир, чтобы не навлекать беду на своих близких. Вот и все. А зачем наследнику императора потребовалась ваша голова? Не захотел присягать ему на верность. Да и к чему эти разговоры? Мою прошлую жизнь вы при всем своем желании проверить не сможете. А о чем вы хотели бы поговорить? Мне докладывали, что вы искали встречи со мной хотелось бы поговорить о нашем сотрудничестве разумеется взаимовыгодном в кабинете повисла тишина президент о чем то задумался изредка поглядывая на меня вы правда можете возвращать молодость нарушил он тишину да коротко ответил я можете мне это показать хочется убедиться в правдивости ваших слов лично конечно после разговора могу продемонстрировать свои умения найдите старика и я его моложу. «Как вы видите свою жизнь в нашем мире? Чего вы хотите добиться?» Президент задал, по-моему, самый важный для себя, да и для меня тоже вопрос. «В политику я лезть не собираюсь, мне это не нужно. Признаться честно, меня даже смешит и удивляет, что люди, живущие так мало, стараются нахапать себе как можно больше и для этого лезут во власть. Конечно, я имею в виду попытки пролезть во власть вашего уровня. В нашем регионе мне придется это делать». Но я не хочу становиться губернатором или мэром города. Просто хочу, чтобы меня лишний раз не трогали. Стать такой силой, с которой другие люди будут считаться и не доставлять проблем. И как вы это видите? Просто создам что-то вроде серьезной корпорации. Буду изобретать продукцию, например, новые автомобили. Меня просто удивляет, почему страна, имеющая сверточное оружие, не может сделать нормальную машину, которая будет соперничать с мировыми брендами. «Вот я и соберу грамотных ребят, построю такой завод». После моих слов президент улыбнулся, видно его позабавила моя наивность. «Вы думаете, что вас так легко пустят на мировой рынок?» – спросил он. «Пустят. Особенно если машины будут магические, например, со встроенным амулетом защиты. Главное, чтобы качество и комфортабельность этого транспорта были не хуже, чем у других. Так что еще как пустят. Да и массовое производство я налаживать не собираюсь». Скорее, это будет штучный товар для определенного круга лиц. Тогда может получиться», – подумав кивнул президент. «Вы упомянули про короткую жизнь наших людей, а у вас люди сколько живут?» «Мне на момент перемещения было 312 лет». «Ваши слова вызывают сомнения. Вы называете просто нереальные сроки». «Серьезно?» – улыбнулся я. «Насколько я знаю, у вас есть достоверные источники», в которых говорится, что раньше человек жил гораздо дольше, причем без всякой магии. После моих слов президент немного изменился, видимо, я его этим зацепил. Наверное, тоже хочет прожить подольше, человек-то уже не молодой. Получается, что благодаря вашему омоложению можно жить вечно? Спросил он, справившись с волнением. Нет, ответил я, с каждым последующим омоложением требуется все больше магических сил, причем этот процесс нельзя прерывать, в итоге... Даже магические накопители не помогут. Сколько вы хотите брать за омоложение? Вас, как главу государства, я готов омолаживать бесплатно, и еще трех человек в год из вашего окружения, не больше. Тех, на кого вы укажете. Российских ученых буду омолаживать бесплатно. Представляете, какой рывок государство может сделать, если за дело возьмутся молодые ученые с богатым опытом. С остальных, которые захотят получить омоложение, я буду брать... 200 миллионов долларов. Сколько? Спокойствие президента второй раз за этот разговор дало сбой. А это немного? Это мало, улыбнулся я. Я не собираюсь складировать эти деньги в подвале, они пойдут на развитие моих больниц и еще куда-нибудь. В общем, найду им достойное применение. Буду строить больницы, дороги, опять же, автомобильный завод и прочее. Да и закупка драгоценных камней тоже дорогое удовольствие. Я готов согласиться с тем, что людей на омоложение мне будет поставлять ваш доверенный человек. Мне будут платить 200 миллионов долларов, а вы можете брать с клиента хоть миллиард? Думаю, заграничные промышленники, для которых люди из списка журналов Forbes просто голодранцы, готовы потратить на новую молодость. Да они и так тратят. Сколько они спускают денег, чтобы хоть немного отодвинуть от себя смерть? М да, молодой человек, скромностью вы не страдаете. Да для любых врачей такая сумма находится за пределами мечтаний. Так они и не могут делать того, что могу я. С этим трудно не согласиться. А скольких за день вы можете омолодить? Три, максимум пять омоложений, в зависимости от состояния организма, поскромничал я. Если сейчас скажу, что после омоложения одного человека у меня сил не будет, быстро узнают, что вру, а зачем портить отношения с главой государства, ну и все свои возможности тоже раскрывать нельзя а почему только трех человек из моего окружения хотите омолаживать если честно я бы молодил только вас но хочется все таки поддержать с вами хорошие отношения а силы мне есть куда тратить хоть на те же амулеты да и очередь из больных постоянно растет и рано или поздно это может плохо закончиться М -м давайте хотя бы пять человек в год для вас же это не проблема хорошо «Пять». Тут же согласился я. Рассчитывал, что попросит больше или даже потребует. «Если завтра все получится, я пришлю в вашу клинику человека, который будет показывать ученых, которым вы будете возвращать молодость. В случае крайней необходимости через него можно будет связаться со мной». «Хорошо», – кивнул я. Наш разговор с президентом продолжался около двух часов. Ему даже пришлось отложить несколько запланированных совещаний и докладов. Думаю, мы друг друга поняли. Боюсь, молодой человек, вам придется задержаться в Москве еще на пару дней, чтобы продемонстрировать свои способности. Мне бы хотелось увидеть все своими глазами. Или у вас имеются неотложные дела?» Поинтересовался президент. «Дела подождут, никуда не денутся». «Отлично. Какие у вас планы на сегодня?» «Никаких планов нет. Меня из комнаты не выпускают». «Вот как». Глава страны сделал вид, что удивился. Я м, распоряжусь, чтобы вас покатали по Москве, достопримечательности посмотрите. Буду очень рад, спасибо, поблагодарил я. Ну тогда встретимся завтра, вам сообщат, куда нужно приехать, а прямо сейчас м, вам проведут экскурсию по Кремлю. Спросил президент своего помощника, вышедшего из неприметной двери, когда парень ушел. «Теперь даже не знаю», – нахмурился помощник, явно не разделяя веселого настроения президента. «Ты о чем?» Он точно видел, где сидят наши стрелки, также засек расположение одной из камер. Причем, когда он заметил стрелков, по его лицу скользнула едва заметная усмешка. А вел он себя слишком расслабленно, как будто знал, что при любом раскладе сможет без проблем отсюда выйти. По мимике было заметно, что никакой угрозы он не ощущает. «С него амулеты сняли?» Амулетов на нем точно не было. Пока сюда шли, его несколько раз просветили. Ладно. Что, в общем, про него думаешь? Он опасен? Не думаю, что опасен. По крайней мере, для нас. При желании раздавим, а вот что он полезен, в этом нет никакого сомнения. Когда наши политики узнают о возможности омолодиться, которую вы можете для них организовать, они вокруг вас хороводы начнут водить. Нужно только его предупредить, чтобы не вздумал сам политиков омолаживать. Всякое бывает. Предложит ему что-нибудь, он и согласится. Пусть лучше вокруг вас хороводы водит. «Это точно», – хмыкнул президент. «Я тоже не считаю его опасным. Не тот человек. Больно честный. Конечно, сейчас при таких деньгах он очень быстро будет себе влияние завоевывать, особенно при грамотном помощнике. Так что этот парень через пару лет станет самым серьезным бизнесменом и весьма богатым человеком. Может, даже быстрее». Если полезет в политику, сразу бей его по рукам, не стоит даже запускать. По мелочи пусть балуется, при таких деньгах без этого никак, да и возможности тоже большие. Так вы собираетесь платить ему 200 миллионов долларов за омоложение? Удивился помощник. Я ему ничего платить не собираюсь, отрезал президент. Платить будут другие, причем в разы больше. А я буду отдавать ему его плату, это даже не обсуждается. Я тебе больше скажу. Налогом эти деньги облагаться не будут. А дай распоряжение, чтобы никаких придирок к его деньгам от банков и налоговой не было. У него счетов за границей нет, так что все эти деньги в России и останутся. На завтра найди трех стариков из бывших, которые на пенсию ушли. А сейчас подготовь группу специалистов, чтобы после омоложения полностью проверили этим пациентам здоровье. Причем душевное тоже. Мало ли что. Местным властям дай распоряжение, чтобы... Всячески помогали парню, а не жевали сопли, ожидая подачки. Все. Выполняй.